Некрасивый, зато вежливый, или Карл VIII – любезный. 13 лет и два месяца – это много или мало, чтобы разбираться в государственных делах и править королевством. По законам того времени совершеннолетие наступало в тринадцать лет, то есть можно было и на троне сидеть, и семью заводить, и вообще считать себя взрослым и самостоятельным. «Да, до поры до времени, пока юный монарх не оперится и не наберется опыта, нужен регент, но главным остается все-таки именно король. Если может и хочет, конечно». «А мог ли Карл VIII?» «Это еще большой вопрос». На первом же заседании Генеральных Штатов в 1484 году он заснул во время длинного доклада, посвященную, между прочим, вопросу о том, кто должен пестовать и воспитывать молодого короля, учить его уму-разуму и натаскивать в управленческих умениях. Вы только представьте себя на его месте. Вы бы заснули. Взрослые дяди обсуждают, кто станет вами руководить и кого вам придется слушаться. А вам скучно? «Вас не касается? Вам все равно?» Современники Карла VIII описывали нового короля без всякой симпатии. Маленький рост, большая голова, короткая шея, широкие грудь и плечи, длинные и тонкие ноги. Короче, настоящий уродец. По их утверждениям, моральный облик Карла был не лучше физического, а интеллектуальной способности ниже среднего. И тем не менее, как пишет Виктор Дюрюи, Этот жалкий принц был королем Франции, обладающим всей полнотой власти, поскольку ему пошел четырнадцатый год, а по закону в 13-летнем возрасте король считался совершеннолетним. Жалкий принц. Нелестно, однако. Джон Норвич в своей монографии цитирует записанные кем-то, без ссылки на источник, слова венецианского посланника при дворе Карла VIII. «Его величество мало ростом» плохо сложен и не умеет себя держать. У него блеклые близорукие глаза, слишком большой нос, ненормально толстые губы и рот постоянно приоткрыт. Руками он производит судорожные движения, которые неприятно видеть, а говорит чрезвычайно медленно. «Да уж, портрет тот еще. Даже не знаю, верить или нет». Внешне непривлекательный, Карл отличался рыцарственным поведением и очень приятными манерами. Был вежливым, учтивым и умел произвести хорошее впечатление. Неудивительно, что его прозвали «любезным». Однако быть приятным человеком еще не означает быть хорошим правителем, особенно когда ты юн и неопытен. Но, слава богу, рядом находилась разумная Анна де Божье, старшая сестра, которая вступила в схватку с Людовиком Орлеанским, не пожелавшим, естественно, смириться с тем, что ему не дают порулить. В течение нескольких лет Анна, действуя и на уровне парламента, и при помощи военной силы боролась с этим принцем крови и одержала победу. А ведь ей было ох, как трудно. Людовик Орлеанский, во-первых, мужчина, Во-вторых, молод и красив. В-третьих, он ведет именно тот образ жизни, который и подобает будущему великому правителю. Участвует в турнирах, обуздывает непокорных лошадей, занимается спортом, волочится за юбками. Парень хоть куда. Понятно, что группа фанатской поддержки у него мощнее и многочисленнее, чем у Анны. Ведь рядом с ней нет никого сильного и влиятельного. Муж, Пьер де Божо пока еще всего лишь граф, а его старший брат Жан, герцог Бурбонский, запойный алкоголик, который уже ни на что не годится. Так считает Виктор Дюрюи, но в других источниках я подтверждений информации о пьянстве не нашла. Утверждение французского историка звучит, на мой взгляд, несколько сомнительно, поскольку Жанна де Бурбона при Новом Короле сделали конэтаблем Франции. Но надеяться на Жана герцога Бурбонского, и впрямь не стоило, поскольку он, как пишут историки, принадлежал к коалиции Людовика Орлеанского и поддерживать своего младшего брата Пьера не собирался. Впрочем, не берусь судить, ученому, тем более французу, конечно, виднее, у него был доступ к таким источникам, о каких мы и не мечтаем. Анна руководила, Карл взрослел и мужал готовился в положенный срок обвенчаться с Маргаритой Австрийской, внучкой Карла Смелого и дочерью Максимилиана Австрийского, который уже стал королем Германии и в перспективе должен стать императором Священной Римской империи. Вы ведь наверняка помните о договоре 1482 года, по которому наследник Людовика XI должен жениться на малышке Маргарите и получить в качестве приданного ряд бургундских территорий. Девочка на 10 лет младше своего юного жениха, так что до свадьбы дело дойдет еще не скоро. И вдруг, в 1488 году герцог Британии, Франциск II, неудачно падает с лошади. Это как-то уже перестает быть смешным. Сыновей у герцога нет, осталась единственная наследница, дочь Анна, девочка 11 лет от роду. Была у герцога и вторая дочь, но, Увы, умерла совсем маленькой. Появление новой герцогини бритонской заставило Анну де Божо крепко призадуматься: Британь никак не удается полностью растворить в королевстве. Она все время дружит с Англией, а это плохо. Еще в 1481 году, когда дочери бритонского герцога было 4 годика, Франциск подписал с Англией договор, согласно которому мужем маленькой Анны должен стать старший сын короля Эдуарда IV Английского, наследник престола, а если со старшим что-нибудь приключится, то младший. Через два года после этого Эдуард IV умер, трон захватил его брат Ричард III, а двоих малолетних племянников, потенциальных женихов Анны, упрятал в Тауэр, где они изгинули без следа. Тогда взор Франциска Бретонского обратился на Генриха Тюдора, который во время противостояния Ланкастеров и Йорков «Войны Алые и Белой Розы» отсиживался в Британии и после узурпации трона Ричардом III сам стал претендовать на английскую корону. Вроде договорились, но снова не срослось. Генрих Тюдор победил Ричарда III, стал королем Генрихом VII английским и в интересах легитимизации своего правления — Взял да и кинул невесту, женился на дочери Эдуарда IV. На руку бритонской наследницы претендовали и другие женихи, в том числе, кстати, и вдовы Максимилиан Австрийский. Вот к нему-то и обратилась в 1490 году осиротевшая молоденькая герцогиня Британии. Девушке очень не хотелось отдавать свое герцогство под власть Франции, и она при поддержке баронов предложила себя независимому жениху, будущему императору. Жених согласился, но, поскольку был сильно занят, заключение брака провели заочно. Однако шемелась некая заковыка. Состояла она в том, что за пару месяцев до своей нелепой гибели Франциск Бретонский вынужден был подписать с французской короной договор, согласно которому кандидатура мужа Анны должна быть одобрена королем. За эту заковыку и уцепилась Анна-Регент. Ох, не запутаться бы нам в ваннах-то. Заключили брак без согласия короны. Это полное безобразие и нарушение договора. На самом деле понятно, что отдать Британь в руки недружественной на тот момент священной Римской империи было бы верхом глупости. Брачные соглашения признали недействительным, брак с Максимилианом аннулировали, а в женихи молоденькой Анне Бретонской при помощи оружия навязали короля Карла VIII. Ага. А как же Маргарита Австрийская, официальная невест короля? Она, между прочим, дочь того самого Максимилиана. Ну что поделать, девочку отправили домой, заодно и приданое вернули. Вышло так, что одновременно отвергли и папу, и дочку. Эдакий двойной семейный кидок». Анна Бретонская была в полном отчаянии, и герцогство уходит под власть с короны, и жених, на ее взгляд, ужасен. Кстати, Анна была первой, кто выходил замуж в белом платье. Белый цвет — цвет королевского траура, и этим жестом она хотела продемонстрировать, что свадьба с Карлом VIII является окончанием ее жизни. Более того, при переезде к мужу Анна взяла с собой две кровати — в знак того, что не собирается спать с супругом, которого ей навязали силой. Брачный договор, заключенный между королем и Анной Бретонской, предусматривал, что если жена умрет раньше мужа, то муж сохраняет власть над британию а если муж умрет первым и при этом не оставит сыновей, то вдова обязана будет выйти замуж за его преемника. Что так, что Эдок Британь окончательно и бесповоротно остается у короны. А что ж король? Как отнесся к тому, что одну невесту заменили на другую? Точных сведений о его реакции я не нашла, но похоже, что Карл VIII не очень-то и возражал. Во-первых, брак с Британию выгоден хотя бы тем, что эту территорию не получит Максимилиан. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Германия и Священная Римская империя подпирают Францию с юго-востока, востока и северо-востока. Предыдущий брак с Маргаритой Бургундской дал Максимилиану Фландрию, закрыв Францию с северной стороны. Если еще и в Британии его пустить, то Франция заимеет вражеский лагерь на западе. И что же это выйдет? Королевство в кольце империи? Ни за что. А так и Британь присоединили, и империю осадили. За такие выгоды не жалко и бургундское приданное вернуть – Артуа и Франш-Конте. Во-вторых, Анна де Божо умело сыграла на слабостях младшего братишки. Парень жадно зачитывался рыцарскими романами, и борьбу за руку Анны Бретонской сестра представила ему как поход благородного рыцаря с целью освобождения прекрасной принцессы из рук врага. Весь в сверкающих доспехах, размахивая мечом и все такое. Карлу уже 21 год. Для тех веков возраст вполне зрелого мужа. И если король воодушевился возможностью оказаться на месте своих любимых героев, то даже не знаю, что сказать. Может, и вправду мужчины до глубокой старости остаются в чем-то мальчишками. Новая невеста была хорошо образована, Знала латыни греческий, обучалась тому, что именовалась дамскими навыками, музыка, шитье, плетение кружев. Много читала и любила книги. Красотой девушка не блистала, была, в общем-то, обыкновенной. При этом одни авторы утверждают, что она заметно хромала. У других же авторов я не встретила упоминания о каких-либо физических дефектах Анны Бретонской. Возможно, кто-то из историков где-то перепутал Жанну Французскую, сестру Карла и его супругу Анну. А может быть, обе и вправду были хромоногими, просто так совпало в одной семье. Во всяком случае, венецианский посол Закария Контарини писал, что Анна небольшого роста, тонка и заметно хромает на одну ногу, хотя и носит обувь на высоком каблуке, чтобы скрыть недостаток. Организовав брак Карла VIII, Анна-регент начала понемногу, Аккуратно, по шажочку, ослаблять вожжи и передавать правление брату-королю. Он уже большой, она многому его научила, поставила на ноги. Дальше пусть сам. Восемь лет Анна де Божо управляла королевством разумно и твердо, заслужив прозвание «Великая мадам». «Пора возвращаться в лоно семьи» к мужу, сыну и крохе дочери, родившейся за несколько месяцев до свадьбы Карла. Самостоятельное правление Карла VIII не отмечено ничем особым, кроме итальянского похода, который начался весьма успешно. Карла повсюду встречали с восторгом, так что даже повоевать не удалось. Но потом пришлось столкнуться с сильной коалицией Англии, Испании и Священной Римской империи. А что же? король франции думал что испорченные отношения с максимилианом ему потом не аукнутся. в итоге итальянская кампания закончилась пшиком и карлу пришлось возвращаться домой ничего не добившись семейная жизнь с анной Бретонской мало помалу как то наладилась королева каждый год рожала по ребенку но все время неудачно из семи детей шестеро умерли или при рождении или в первый год жизни и только один ребенок сын Крепкий и здоровый малыш дожил до трех лет, но и он умер от кори. Сам Карл VIII с детства не отличался хорошим здоровьем, но умер вовсе не от болезни, а в результате несчастного случая. Входя в какое-то помещение, сильно ударился головой о слишком низкий косяк, получил травму, спустя некоторое время потерял сознание, впал в кому и скончался не то через девять, не то через десять часов. Ему было всего 27 лет. Что же дальше? Сыновей нет, родных братьев нет. Ближайший кровный родственник — Людовик Орлеанский, у них общий предок, Карл V мудрый, которому Карл VIII приходится праправнуком, а Людовик — правнуком. Династия старшей ветви Валуа пресеклась. Пришло время младшей — Орлеанской ветви. Карл VIII — Родился 30 июня 1470 года, умер 7 апреля 1498 года. Король Франции с 30 августа 1483 по 7 апреля 1498 года. Приемник – Людовик Орлеанский, троюродный дядя, зять, муж сестры. Игорь Князев